Записав фамилии телефона покупателя и продавца, Валандер распрощался, вышел через парадную дверь и остановился на площади. — Бумажная сумка, — думал он, — наверное, из кондитерской. А ведь неподалеку, на улице, параллельно железной дороге, есть кондитерская. Он пересек площадь, потом свернул налево. Как выяснилось... Девушка-продавщица работала и в пятницу, но Луизу О'Керблом по фотографии она не опознала. — Тут есть еще одна булочная, — сказала она. — Где именно? Девушка объяснила. Судя по всему, эта булочная расположена также близко от банка, как и от кондитерская. Валандер поблагодарил и вышел на улицу. Булочную он разыскал слева от площади, едва открыл дверь, как пожилая женщина за прилавком спросила, что ему угодно. Комиссар протянул ей фотографию. И представился. Вдруг вы ее узнаете, сказал он. Возможно, она сходила к вам что-то купить в пятницу, в самом начале четвертого. Женщина сходила за очками, потом взглянула на фотографию. Что-нибудь случилось? полюбопытствовала она. Кто это? Вы только скажите, знакома она вам или нет? Мягко, сказал Валандер. Женщина кивнула. Я помню ее. По-моему, она покупала пирожный. Да, точно, Наполеон и хлеб. Воландер немного подумал. Потом спросил, — Сколько пирожных? — Четыре. Я еще хотела упаковать их в коробку, но она сказала, что можно просто положить в пакет. Спешила, видать? — Валендер кивнул. — Вы видели, куда она пошла от вас? — Нет, другие покупатели ждали очереди. — Спасибо, — сказал комиссар. — Вы очень нам помогли. — А что-то случилось? — спросила буршница. — Ничего. Наводим справки. Обычное дело. Он направился на задворки банка, где Луиза Окерблум припарковала в пятницу свою машину. Вот и все. Ни шагу, дальше, думал он. Здесь след кончается. Отсюда поехала смотреть дом, и где он находится, мы по-прежнему не знаем. Позвонила по телефону, оставила сообщение на автоответчике, и уехала. Настроение у нее было хорошее. В пакете лежали пирожные. И Кпитина рассчитывал вернуться домой. Он посмотрел на часы. Без трех минут три. Ровно трое суток назад Луиза О Керблом была именно здесь. Он посмотрел на часы еще раз. Потом прошел к своей машине, припаркованной у фасада, сунул в магнитолу музыкальную кассету, одну из немногих уцелевших после кражи, и попробовал подвести итоги. Голос Плассида Доминго наполнял салон а он думал о четырех Наполеонах, предназначенных для семьи Окерблум. Интересно, они всегда читают застольную молитву, даже когда собираются съесть пирожные? Как вообще? Верить в Бога! Ненароком он набрел на полезную мысль. До совещаний в полиции надо, непременно повидать еще одного человека. Роберт Окерблум упомянул о нем. Как он его назвал? Пастор Туррессон. Валандер включил зажигание и отправился обратно в Истат. Вырулив на магистраль Е-14, он прибавил газу и погнал на предельно допустимой скорости. Связался по телефону с Эббой, попросил ее разыскать пастора Турресона и сообщить ему, что комиссар Валандер хочет срочно с ним повидаться. Он был уж недалеко от города, когда Эбба позвонила и сказала, что пастор Турресон сейчас в методистской церкви и готов его принять. Думаю, тебе не вредно на раз заглянуть в церковь, — заметила Эбба. Валандру вспомнилось, как год назад они с Байбой и Льепой несколько вечеров подряд допоздна сидели в Рижской церкви.